Глава пятая. Дементор Утром Гарри разбудил улыбавшийся беззубой улыбкой Том с чашкой чая. Гарри оделся и подошел к букле. Сова никак не хотела лезть в клетку. Уговаривал он ее, уговаривал. И тут в комнату влетел Рон, натягивая на ходу рубашку. Скорей бы на поезд выпалил он, а то перси совсем замочил. Слава богу, в Хогвартсе не с ним жить. Опять прицепился. Видите ли, я пролил чай на фото пенелопы-кристалл. Кристал. Это его подружка, — хмыкнул Рон. — Ты ее знаешь. Спряталась за рамку, потому что у нее на носу теперь пятна. — Мне надо тебе кое-что сказать, — начал Гарри, но их прервали Фред с Джорджем. — Тысяча поздравлений, Рон. Тебе опять удалось вывести из себя нашего старосту. Они спустились завтракать. Мистер Уизли, сдвинув брови, читал первую страницу пророка, а миссис Уизли рассказывала Гермионе с Джинни, о любовных зельях, которые она оварила в юности, и все трое хихикали. Ребята сели за стол. — Что ты хотел сказать? — спросил у Гарри Рон. — Позже объясню, — шепнул Гарри, покосившись на вошедшего перси. В этой суете Гарри никак не удавалось выкроить минутку для разговора с друзьями. Столько хлопот! Таскали чемоданы по узкой лестнице и ставили к двери рядом с клетками, где сидели на жордочках Букля и Гермес, ушастая сова Перси, и плетеной корзиной, откуда неслось громкое фырканье. — Глотик, не сердись! — ворковала у корзины Гермиона. — В поезде я тебя выпущу. — Не выпустишь! — зашипел Рон. — Вспомни о бедной коросте. Он ткнул себя в грудь. Короста, судя по выпуклости, сидел у него в кармане под мантией. Мистер Уизли, ожидавший во дворе министерские машины, открыл дверь и просунул голову в холл. — Приехали. Идем, Гарри. Мистер Уизли проводил его к первой из двух старых темно-зеленых машин. За рулем в обеих сидели волшебники, надевшие для маскировки бархатные костюмы изумрудного цвета, Садись, Гарри, произнес мистер Уизли, окинув взглядом переполненную улицу. Гарри сел на заднее сиденье, вскоре к нему присоединились Гермиона, Рон и, к огорчению последнего, Перси. По сравнению с путешествием на «Ночном рыцаре» в поездке до «Кингс-Кросс» не было ничего примечательного. Министерские машины, казалось, не отличались от магловских, и все же Гарри заметил, с какой легкостью они лавировали в пробках. «Куда там новому автомобилю дяди Вернона?» На вокзал прибыли за двадцать минут до отхода поезда, водители нашли им тележки и погрузили чемоданы, коснувшись кепок, попрощались с мистером Уизли и уехали, неведомо как проскочив, в самое начало длинной очереди перед светофором. Мистер Уизли всю дорогу до станции шагал рядом с Гарри. «Пришли», — сказал он, оглянувшись по сторонам, — «разобьемся на пары, а то нас многовато». — Мы с Гарри идем первые. Мистер Уизли направился к барьеру между девятой и десятой платформой, толкая тележку Гарри и не сводя глаз с электрички номер 125, прибывшей на девятую платформу. Многозначительно глянув на Гарри, он как бы невзначайно наклонился к барьеру. Гарри тоже. Мгновение. И металлический барьер позади, а не на платформе номер 9 и три четверти. А вон и Хогвартс-экспресс. Алый паровоз спускал клубы дыма на платформу, полную волшебников, провожавших детей. Позади Гарри появились Перси и Джинни. Оба тяжело дышали, видимо, преодолели барьер бегом. Пенелопа, заметив девушку с длинными кудрями, Перси покраснел, пригладил волосы и зашагал ей навстречу, выпятив грудь, чтобы она непременно увидела сверкающий значок. Гарри с Джинни не выдержали и, засмеявшись, отвернулись. Но вскоре подоспели остальные. Гарри и мистер Уизли пошли мимо забитых купе, нашли, наконец, пустое, внесли чемоданы и, поставив буклю с живоглотом на багажную полку, вышли проститься с мистером и миссис Уизли. Миссис Уизли расцеловала своих детей Гермиону и, наконец, заключила в объятия Гарри Она долго его не отпускала, он даже смутился и все-таки был искренне рад, когда она чуть не в десятый раз его чмокнула. — Береги себя, Гарри, — сказала она, и ему показалось, что глаза у нее повлажнели. Миссис Уизли открыла большую сумку. — Я приготовила всем сэндвичи. Это тебе, Гарри. — Рон, ты возьми другие с говядиной. — Фред. — Где Фред? — А это дорогой твои. Гарри, — шепнул мистер Уизли, — пойди сюда на минутку. Вдвоем отошли за колонну, оставив всю компанию с миссис Уизли. — Пока ты еще не уехал, я должен тебе кое-что рассказать, — волнуясь, начал мистер Уизли. — Не беспокойтесь, мистер Уизли, я все знаю. — Знаешь? Откуда? Я... «Ну, я слышал ночью ваш с миссис Уизли разговор. Случайно!» И быстро добавил. «Извините». «Не самый лучший способ узнать столь важную вещь. Вид у мистера Уизли был встревоженный. «Все хорошо, честно. И вы не нарушили данное фаджу слово, и я уже все знаю». «Но ты, Карри, наверное, очень испугался. Ни капли». Гарри не соврал, но видел, что мистер Уизли ему не верит. — Я не строю из себя героя, но ведь Блэк не может быть опаснее Волан-де-Морта. Услышав это имя, мистер Уизли вздрогнул, но сдержался. — Гарри, я не сомневаюсь, что ты гораздо сильнее, чем думает Фадж. Я рад, что ты не боишься, но... — Артур! — раздался голос миссис Уизли, провожавший всех в вагон. — Ну что ты там делаешь? — «Поезд вот-вот отойдет». «Сейчас, сейчас, Молли!» — ответил мистер Уизли и торопливо сказал Гарри, понизив голос. «Дай мне слово, что буду поймальчиком из замка не на шаг!» — нахмурился Гарри. «Не только это. Таким встревоженным Гарри еще никогда не видел мистера Уизли. Поклянись, Гарри, что не станешь сам искать Блэка». «Что?» — переспросил Гарри. Раздался громкий свист, дежурные по вокзалу обходили поезд и захлопывали двери. Обещай мне, Гарри! с короговоркой произнес мистер Уизли, что бы ни случилось, зачем мне искать того, кто хочет меня убить? буркнул Гарри. Поклянись, что бы ты ни услышал! «Быстрее, Артур!» — крикнула миссис Уизли. Из паровоза повалил дым, и поезд тронулся, Гарри кинулся к вагону, Рон открыл ему дверь и протянул руку, друзья высунулись из окна и махали мистеру и миссис Уизли, пока они не скрылись из виду. Поезд набрал полный ход, Гарри подозвал Рона с Гермионой и шепнул, «Мне надо рассказать вам один секрет. Иди в купе». — бросил сестре Рон. — Очень мило, — с обидой сказала Джинни и отошла. В поисках свободного купе Гарри с Роном и Гермионой пошли по коридору. Удача им улыбнулась в самом конце вагона. В купе находился всего один пассажир, дремавший возле окна. Троица переступила порог. — Странно. — Хогвартс-экспресс. Предназначен для школьников, и кроме волшебницы, развозившей тележки с едой, взрослых они раньше не видели. Незнакомец был одет в поношенную, штопанную, перештопанную мантию, болезненного вида и изможденный, но не старик. Светлые каштановые волосы, едва отронуты сединой. Ребята закрыли дверь и сели подальше от окна. — А это кто такой? — шепнул Рон. — Профессор... «Люпин», — не замедлила с ответом Гермиона. «Откуда ты знаешь?» ну, «Посмотри на его чемодан». Она показала на полку над головой мужчины. Маленький потрепанный чемодан был перевязан веревкой, аккуратно составленной из множества маленьких веревочек. В одном из углов была надпись «Профессор Люпин». «Интересно, что он преподает?» Рон, прищурившись, глядел на его бледный профиль. — Защиту от темных искусств. Только по ней нет преподавателя. У них было уже два учителя по защите. На первом курсе и на втором ходили слухи, что на эту должность наложено заклятие. — А потянет ли он? — засомневался Рон. — Похоже, он и сам под заклятием. — Ну, выкладывай! — повернулся он к Гарри. И Гарри все им поведал, включая предупреждение мистера Уизли. — Рон сидел будто громом пораженный. Гермиона прижала руки к губам и, немного погодя, сказала, — Значит, Сириус Блэк из-за тебя убежал из тюрьмы, Гарри. Ты должен быть очень, очень осторожен. Не ищи себе неприятностей. — Я их не ищу, — буркнул Гарри. — Это они меня ищут? — Надеюсь, у Гарри хватит ума не искать этого психа, — сказал все еще не пришедший в себя Рон. Balik vill хочет его убить.